Услышав эти последние слова, герсоны сразу утратили желание идти на мировую. «Посмотрите на вашего племянника. Видите, как он торжествует!» Роберт Артуа и в самом деле обменивался понимающими улыбками с Карлом и Филиппом Влуа. Такое подчеркнутое бесстыдство — глубоко уязвила графиню Маго. Махнув обеими руками в сторону Дерсонов и приказывая им замолчать, она произнесла в полголоса «Последнее слово еще не сказано, друзья мои». «Еще не сказано». «Разве я когда-нибудь лишала вас своего покровительства, Тири?» «Наберитесь терпения». Монотонный голос канцлера марне Замолк. Чтение документа было закончено. Епископ Суассонский, который тоже участвовал в переговорах, шагнул вперед, держа в руках Евангелие, и подошел к баронам. Они дружно поднялись с места и вытянули вперед правую руку, а Жерар Киерес поклялся от их имени на священном писании, что впредь они будут свято соблюдать волю короля. Затем епископ направился к Мого. А король тем временем блуждал мыслями по дорогам Франции. «Конечно, мы совершим паломничество в Амьен, но пешком пройдем одно только последнее, Илье. Весь путь проделаем в экипаже, укутавшись теплыми покрывалами». Надо бы заказать теплые ботинки на меху. Я велю сшить для Клеменции горностаевый плащ. Она накинет его на шубку, а то еще простудится. Будем надеяться, что она исцелится от своих недугов, мешающих нашей любви. Уйдя в свои мечты, он рассеянно углядывался в золотые пальцы длани правосудия, когда вдруг услышал чей-то зычный голос. «Я отказываюсь присягать! Я не скриплю этого жестокого решения!» В зале воззрелось молчание, и все взгляды обратились к сварливому. Дерзкий отказ! Брошенный прямо в лицо королю, испугал своей неправдоподобной смелостью даже самых отчаянных. Каждый ждал, какие страшные угрозы сорвутся сейчас с королевских уст. «Что такое происходит?» — спросил Людовик, наклонившись к канцлеру. Кто отказывается? А я полагал, что решение мое правильное. Блеклыми выпученными глазами он медленно обвел ряды присутствующих, и многие из них, видя, как далеко унесся мыслями их государь, как безразлично ему все, что здесь происходит, подумали про себя. Да, ничтожный. Достался нам владыка. Тут поднялся Роберт Артуа, с грохотом отодвинув кресло. Он направился к королю, и половицы заходили, запели под его красными сапогами. Он глубоко вздохнул, словно вобрал в себя весь воздух, наполнявший зал, и воскликнул своим громовым голосом «Госудач, кузен мой!» Долго ли вы будете терпеть публичные дерзости и открытое неповиновение? Мы, все ваши родичи и ваши советники, не намерены этого сносить. Полюбуйтесь, как злоупотребляют вашим великодушием. Вы знаете, что я лично противился по любовному соглашению с мадам Маго. Более того, я стыжусь, что в наших с ней жилах течет одна кровь, ибо малейшую благожелательность — Она принимает за проявление слабости и, осмелев, впускается на самые последние подности «На сей раз вы поверите мне, мессиры!» — продолжал он, призывая присутствующих в свидетели и ударяя себя в грудь, на которой еле сходилось пурпуровое полуковтание.